ПРОВАЛ РЕФОРМЫ Эхнатон умер в 1353 году до нашей эры и оставил после себя шестерых дочерей и ни одного сына. Двое из его зятьев правили после него недолго, и даже в течение этих коротких периодов незавершенные начинания реформатора исчезли, словно их никогда и не было, за исключением безвозвратного ущерба, который принесло Египту религиозное противостояние. Сторонники религии Ахнатона быстро разуверились. Город Ахетатон постепенно опустел, разрушился и превратился в пыль, как обиталище злых демонов. Жрецы старой религии постепенно вернули свою власть, и все стало как прежде. Тутанхатон, второй зять Ахнатона, который был фараоном с 1352 по 1343 годы до нашей эры, изменил свое имя на Тутанхамон. В качестве официального свидетельства фараона о том, что Амон возвращен в качестве главного бога. Но до сих пор эхо деяния Эхнатона доносится до наших времен. На месте давно исчезнувшего Ахетатона сейчас существует поселение Тель-эль-Амарна. В 1887 году одной крестьянке посчастливилось раскопать около трех сотен глиняных дощечек с надписями «клинообразным письмом», письменность Вавилонии, которую к тому времени хорошо понимали археологи. Они оказались посланиями азиатских царей Вавилонии, Ассирии и Метании, царскому двору Египта, а также просьбами вассалов о помощи в борьбе против кочевников. Через несколько лет на этой территории начались раскопки. Так как Ахитотон был построен на неосвоенной территории и люди постепенно оставляли его после смерти Ахнатона, ни одно позднейшее вкрапление не повредило его изначального расположения. Здесь были сделаны бесценные находки, позволившие определить содержание предпринятой Эхнатоном религиозной реформы, не говоря уже о деталях дипломатии и военных событиях того времени. На самом деле желание жрецов отомстить было настолько яростным, а их старание уничтожить всякие следы Эхнатона на монументальных сооружениях Египта были настолько упорными, что если бы мы не нашли этих записей, то знали бы очень мало, если бы вообще что-то знали об этой важной эпохе в истории Египта и истории религии. Письма из Эль-Амарны, Эль-Амарнский архив, были величайшей находкой в Египте после розетского камня. Зять Эхнатона Тутанхамон представил нам еще одно бесценное свидетельство буквально в то же время – Сам по себе он был совершенно невыдающийся фараон. Ему было всего 12 лет, когда он вступил на трон, и он едва ли достиг 18 лет, когда умер. Несмотря на это, устроили пышные похороны. Его усыпальница была сразу же ограблена, но, как это ни странно, грабителей схватили на месте преступления и заставили вернуть награбленное. Вероятно, был пущен слух, что усыпальница разграблена, в то время как информация о том, что сокровища возвращены, была скрыта, поэтому могилу больше не тревожили. Затем, два столетия спустя, когда копали усыпальницу для следующего фараона, каменные осколки были расположены таким образом, чтобы закрыть вход в усыпальницу Тутанхамона. Она осталась закрытой и нетронутой. К 1000 году до нашей эры каждая известная пирамида – Каждая известная скальная могила была разграблена. Ничего из сокровищ не осталось, за исключением сокровищ Тутанхамона. В 1922 году британская археологическая экспедиция под руководством лорда Карнарвона и Говарда Картера случайно обнаружила усыпальницу и сокровища. Помимо своей значимости и полезности для изучения культуры Древнего Египта, главный интерес находки в том, что она послужила основой для мифа о проклятии фараона. Лорд Карнарвон умер менее чем через полгода после обнаружения усыпальницы в результате укуса инфицированного насекомого, осложненного пневмонией. Газеты сразу же подняли ужасный шум по этому поводу, но совершенно неправдоподобно, что эта смерть имела какое-либо отношение к проклятию фараона. После гибельной неудачи Ахнатона 18-я династия, принесшая Египту два столетия славы, завершилась плачевным финалом. Переемником Тутанхамона стал фараон по имени Эйе, пытавшийся поддержать некоторую видимость в лигиях но это была совершенно безнадежная задача. Окончательная ликвидация культа Атона была возложена безжалостными жрецами на военноначальников. Военные обычно представляют консервативную силу. В то время они, вероятно, были возмущены падением военного престижа Египта. Начальник по имени Хор Хеб стал фараоном в 1339 году до нашей эры, сменив Эие. Он не был членом 18-й династии в действительности, но обычно включается в нее как последний представитель этого рода, так как был важным чиновником при Эхнатоне и не основал своего правящего рода. В стране воцарился порядок. И египетские военные отряды отправились для восстановления имперской власти в Нубию. А в Сирии не предпринималось никаких действий. Супилулиума умер в 1335 году до нашей эры, но он оставил после себя мощное государство хетов, с которым Хормхеп предпочел не связываться. Хормхеп умер в 1304 году до нашей эры и один из его полководцев взошел на трон как Рамсес I или Рамесес I. Он был довольно старый правил всего около года, однако после него царствовал ряд его преемников, и поэтому он рассматривается как первый правитель XIX династии. Его сын Сити I пришел к власти в 1303 году до нашей эры и, наконец, Египет увидел возвращение своего могущества. Он вторгся в Сирию и еще раз дал почувствовать силу Египта на этой территории, но испытывал трудности в борьбе с хеттами и согласился на компромиссный мир. Он также одержал победы над ливанцами. Сети Первый построил роскошные храмы в Фивах и в Абидосе, городе, расположенном приблизительно в 160 километрах от Фив вниз по течению. Он построил для себя искусно сделанную усыпальницу на склоне холма, где покоились правители XVIII династии или покоились бы, если бы их усыпальницы не были разграблены. Это было как в прежние времена, или, скорее, было бы как в прежние времена, если бы не было наследства оставшегося от беспокойного периода правления Эхнатона. Хетты были все еще здесь, и с ними нужно было иметь дело. Эту задачу должен был решать сын-переемник сети Первого, Фараон, который при всех его странностях был самым ярким правителем, когда-либо сидевшим на троне Египта.